Глава пятая Ветер становился все сильнее. Разговаривать на берегу было уже невозможно. «Пошли в ресторан», — предложил Матвей. «Как раз завтрак». «Приглашаешь?» — ухмыльнулся нахал. «Тьфу ты! Ну тебе с твоими подколами! У меня же оплачено за двоих. Особо пока нет, позавтракаешь вместо неё». Они вломились в гладкий до блеска холл-отеля, оба мокрые до нитки. И, конечно, не было ничего удивительного в том, что Матвей поскользнулся на мраморе и грохнулся. «Жив», — спокойно уточнил Джуд. Он смотрел на него сверху вниз, почему-то скептически. «Жив», — не поднимаясь, выдавил Матвей. Он сильно ударился левым локтем, так что хотелось скорее выйти, чем изъясняться членораздельно. «Я тебе говорил, вы нарушаете равновесие». «Это шуточки у вас такие? Каламбуры, и грослов? «Это не шуточки. Встать можешь». К ним уже спешили обеспокоенные администраторы и ещё какие-то сотрудницы, перебой извиняясь. «Могу», — проскрипел Матвей. «Не хочу, но могу». Он тяжело поднялся с пола и помахал здоровой рукой перед всеми собравшимися. «Я поскользнулся», — по привычке сказал он по-русски. «I just slipped. Nothing much». «Я всего лишь поскользнулся. Ничего особенного». Ему говорили еще что-то, но он почему-то не мог взять в толк, что именно, и вопросительно взглянул на Джуда. Тот быстро затрещал по-гречески, тоже размахивая руками, и толпа вскоре рассосалась. «Пошли в ресторан». Скомандовал Джуд, с ногами все в порядке. Да, я просто сильно ушиб локоть. А голову, сотрясение нет. Нет, нет, ладно. Джуд все же продолжал разглядывать его критически, будто не верил. Они проследовали в ресторан, сели за какой-то столик в углу. Как будто мало было падения, тут играла развеселая музыка, и Матвей скрипнул зубами. Объяснение с сотрудниками Джуд тоже взял на себя. Матвей был ему благодарен. Голова слегка гудела, хотя он знал наверняка, что никакого удара не было. Он приземлился на локоть, и только. Грек развил бурную деятельность, притащил обоем кофе и тарелки с яичницей, булочками, джемом, а еще бананы, апельсины и по стакану сока. Сойдет? спросил он, садясь напротив. Мне все равно. Да, спасибо. Тебе все равно. Охотно верю, ешь. Матвей отпил кофе и ковырнул вилкой яичницу. Тебе что от меня надо? Мрачно спросил он. Джуд разрезал булочку, намазал ее маслом и положил на край тарелки Матвея. Предыдущих объяснений стало уже недостаточно. Осведомился он любезно. Матвей качнул головой. Я чувствую, что это не все. Ты вцепился, как клещ. Предположим, я или мы с Асом мы нарушаем равновесие. Ты как это собираешься предотвращать? Вот я упал, ты меня не поймал. Джуд возмущенно цокнул языком. Тебе и подогнать еще? Нет, я же не к тому. «Что ты можешь поделать? Вот ты говоришь, что шторм тоже якобы из-за того, что мы нарушаем равновесие. Это смехотворно». Э. «Значит, смешно. Не притворяйся. Ты прекрасно понимаешь по-русски. Бабушка тебя слишком хорошо учила, видимо». «У меня есть талика русской крови. Я бывал в России, и я...» Джут откинулся и закусил губу. «Я не вампир, ты же понимаешь. Я полукровка, такой же, как ты». «Меня даже настораживает, когда ты все время повторяешь, что ты точно такой же, как и я», — перебил Матвей. Это значит, что тебе только сподручнее присосаться к моим ресурсам. Вчера, когда я снял с тебя лишние эмоции, у меня немного улучшился уровень русского языка. Нечаянно, побочный эффект. Оба она непроизвольно. Матвей не выдержал, засмеялся. Отпил сока, взял было вилку, но снова швырнул ее на тарелку, так что та зазвенела: Ты не вампир, но тебе понравилось, да? И ты только ждешь еще чего-то от меня отхапать. Лишнего, разумеется. Джуд поднял кверху указательный палец. «Лишнее — это значит то, что человеку самому не пригодится. Я не вампир, просто эрайзер. «Слово эрайзер или стиратель — мой друг». Матвей издевательски выделил обращение «друг». «Имеет разные значения. В числе прочего, глагол «эрейз» может употребляться в смысле «уничтожать», как «стереть с лица земли». «Ты недоверчивый», — констатировал спокойно Джуд. «Я недоверчивый», — подтвердил Матвей. Может, это ты меня толкнул в холле? Я не. Ты был не совсем рядом, но, может, ментально, самую чуточку. Пол-то и без того скользкий. Вот сейчас обижусь и уйду, — пригрозил Джут и взял апельсин. Ага-ага, очень страшно. Джут аккуратно поглощал завтрак и молчал. Матвей сидел и смотрел на него, выжидая. Ты должен поесть, — наконец сказал Грек. Ешь. Матвей слегка склонил голову и недобро улыбнулся. Окей, окей. Уступил Джуд. Ешь, я буду говорить, а ты ешь, я тебя не толкал. Это несправедливое и обидное замечание. Ты прекрасно это знаешь, я надеюсь. Мне тебя толкать незачем. И я не Джинкс, если ты мог подразумевать это. Джинкс в англоязычном фольклоре человек или вещь, приносящий неудачу. Вот уж что нет, то нет. Джинкс никогда не бывает командиром. Я и Рейзер, не больше и не меньше. Ты мне врешь! Заметил Матвей, ткнув в его сторону вилкой. «Ты сказал, что тебя обязали находиться со мной, пока все не разрешится, а до этого ты сказал, что у тебя выходной, и так по мелочи еще. Грек усмехнулся. «Ну, вру, бывает. Я не фейри, чтобы не врать совсем. Да и они врут, уж мы-то с тобой знаем. Меня на самом деле обязали следить за тобой. Я что, по кустам должен отсиживаться? Ты тут один, ты пригласил меня на завтрак». Матвей раздраженно рыкнул. «Я только перечисляю факты. Хорошо, ты тут не один, ты тут с женой, она временно отлучилась. Ты такой придирчивый, это кошмар какой-то. Думаешь, мне хочется с тобой здесь застрять?» Матвей, пародируя жест Джуда, поднял указательный палец и пристально посмотрел на сотропезника. «Вот это и есть мой вопрос. Чего ты от меня хочешь? Я же вижу, что ты вцепился не просто так. Даже если у тебя это сейчас входит в профессиональные обязанности. Даже если, что не факт, даже если тебе это поручили». Допускаю вероятность, что ты сам напросился, чтобы тебе это поручили». «А ты вредный». «Не спорю. Так чего ты от меня хочешь? Еще пару раз пройтись своим ластиком и посмотреть, что получится? Что от меня останется и что достанется тебе, да?» Джуд помотал головой. «Ты же видел, что для того, чтобы применить Рейзер, мне понадобилось коллегиальное согласие». «А, ты не видел, может быть?» Anyway, это так». «В любом случае». «Но у тебя выходной, как ты сам мне предупредительно сообщил». Он же не может быть только на службе, он тебе внутренне присущ. И ты хочешь и можешь, наверняка можешь пользоваться им в свободное время». «Но у меня не свободное время. Тебя мне поручили». «Ты выкручиваешься», — проговорил Матвей. «Совершенно понятно, что ты выкручиваешься. Тьфу». «И ещё кофе». «Не надо. Так ты скажешь мне или нет?» Джуд вздохнул. «Мы с тобой сейчас поедем искать стромбус, который нужен тебе, кстати. На моей машине, бензин за счет фирмы». Я проведу с тобой те дни, которые твоя любимая жена выбрала провести не с тобой. Потом испарюсь. Смотри, я обещаю тебе, что не буду использовать против тебя и Рейзер, если не возникнет крайней необходимости. Если ты не соберешься, я не знаю, взорвать этот город. Думаю, ты не соберешься». «Крайнюю необходимость ты можешь придумать на ровном месте», — возразил Матвей. «Я не буду придумывать на ровном месте. Окей, тебя не устраивает, хорошо». Давай так договоримся. Я не буду применять против тебя и Рейзер без твоего согласия. Даже так, без твоей просьбы. Если вдруг тебе понадобится, тогда могу, в противном случае не могу. Джуд протянул ему через стол руку. Матвей не спешил с ответным жестом. Текли секунды. Рука затекает, невозмутимо предупредил Джуд. Уберешь руку и заберешь назад уговор? Нет, я не собираюсь раздирать тебя по слоям как луковицу. Матвей прыснул. «Ты водишь меня кругами», — сказал он. «Ты не говоришь, что тебе от меня надо». «Может, мне тоже нужен артефакт?» «Не твой, не твой, успокойся. К чему мне этот стромбус? У меня среди подводных тварей близких нет». Матвей еще немного поразмыслил, глядя на висящую над столом руку. Смоглые пальцы начали подрагивать. Тогда ему стало совестно, и он все же скрепил уговор рукопожатием.